Глава 27. После ухода делегации гномов прошел день. Мы снова погрузились в привычную рутину. Эльза хлопотала на кухне, гномы возились в своем крыле, Мартин и Верн ушли проверить силки. Лина помогала матери, Альгера проверяла защиту. Я сидела в своей комнате с книгой но мысли то и дело уносились к словам старого гнома. «Они сами придут. Весть о тебе уже идет». К вечеру небо начало хмуриться, сильнее обычного. Ветер стих, и в воздухе повисло то особое напряжение, которое бывает перед большой метелью. Снег еще не падал, но небо налилось свинцом, и даже деревья у опушки — Казалось, притихли в ожидании. Мы уже собирались ужинать, когда Верн, вернувшийся с охоты, настороженно прислушался. «Там кто-то идет», — сказал он. «Со стороны леса. Двое». Мы вышли на крыльцо. Метель еще не началась, но первые редкие снежинки уже кружились в воздухе. По тропинке, ведущей от опушки, медленно брели две фигуры. Женские, хрупкие, сгорбленные под тяжестью котомок. Одна опиралась на палку и прихрамывала, другая поддерживала ее под руку. «Эльфы», — тихо сказала Альгера, и в голосе ее послышалось удивление. «Я чую их кровь, древнюю, чистую». Фигуры приблизились к границе защитного контура и остановились. Теперь я могла рассмотреть их. Две женщины, старшая и младшая. Обе в длинных, некогда богатых, а теперь выцвевших и залатанных плащах. Лица бледные, осунувшиеся. С той особой эльфийской тонкостью черт, которая не исчезает даже в самые тяжелые времена. Старшая опиралась на грубый посох и заметно прихрамывала на правую ногу. Лицо ее, изрезанное морщинами, хранило следы былой красоты. Высокие скулы, большие глаза цвета темного янтаря, тонкие губы. Волосы, когда-то, видимо, золотистые, теперь посидели и были стянуты в тугой узел на затылке. Младшая стояла рядом, поддерживая мать под локоть. Ей на вид можно было дать лет сорок, по человеческим меркам. Но для эльфийки это, наверное, была уже зрелость. Лицо ее было некрасивым. Слишком длинный нос, узкие губы, тяжелая нижняя челюсть. Но в глазах темно-серых, почти стальных, светился ум и какая-то горькая, усталая доброта. «Хозяйка — Хозяйка! — крикнула старшая, и голос ее, хоть и дрожал от усталости, звучал с достоинством. «Позволишь ли приблизиться? Мы с миром!» Я кивнула Альгере, тара замкнула барьер. Женщины медленно подошли к крыльцу и остановились, чуть склонив головы. Не так низко, как гномы, но с той особой эльфийской грацией, которая чувствуется даже в поклоне. «Хозяйка», — заговорила старшая, — «меня зовут Эльмина. Это моя дочь Альва». Мы пришли издалека, с западных окраин, где еще остались эльфийские поселения. Но и оттуда пришлось уйти. Нечисть одолевает, а сил держать оборону больше нет. Мы скитались по лесу, прятались, голодали. И услышали, люди говорят, звери шепчут, что здесь, в старой усадьбе, живет сама хозяйка этих земель. Та, что дает приют всем, кто в отчаянном положении. Она запнулась, перевела дух. Дочь поддержала ее под локоть крепче. Мы не просим многого, продолжала Ильмина. Угол, где можно пережить зиму и немного еды. Мы умеем работать, ткать, шить, лечить травами. Альва знает грамоту и счет, может помогать с записями. «Я... Я когда-то была целительницей, но нога...» Она горько усмехнулась. «Нога подвела». Нечисть зацепила когтем. Кость срослась криво. Теперь только на посохе. Альва молчала, только смотрела на меня своими серыми глазами. Без надежды, без мольбы. С какой-то спокойной фаталистической покорностью. Будто заранее знала, что ей откажут, и уже смирилась. Я посмотрела на них, измученных, продрогших, с котомками за плечами, в которых, наверное, было не больше припасов, чем у Альгеры в свое время. За спиной у меня стояли те, кто тоже когда-то пришел с пустыми руками и нашел здесь дом. «Заходите», сказала я. «Метель начинается». Альва вздрогнула, будто не поверила. Ильмина часто заморгала, сдерживая слезы. Благослови тебя свет, хозяйка прошептала она. Благослови тебя все боги, какие есть. В доме было тепло. Эльза уже хлопотала, разогревая похлебку. Лина тащила чистые трепицы и сухие одеяла. Гномы принесли еще дров для печи, Мартин и Верн помогали женщинам снять промокшие плащи и усадили ближе к огню. Альгера подошла ко мне, когда эльфийки уже грелись у очага. «Госпожа», — сказала она тихо, — «вы понимаете, что происходит? Они идут, все, кто выживает в этих землях. Слух о вас разлетается быстрее, чем я думала». Я кивнула, понимала. Мы не можем отказать, Альгера. Посмотри на них. Они не переживут зиму в лесу. Я и не говорю отказывать, усмехнулась вампирша. Я говорю, готовьтесь, госпожа. Скоро здесь может стать тесно. За окнами завыла метель. Снег повалил густой стеной, заметая следы, тропинки, дороги. А в доме было тепло. И еще две души обрели сегодня приют.